17. -е. Когда нужно увольнять слугу. По вопросу обращения со слугами Хагакуре даёт нам немного педантичный, но доброжелательный совет. Однажды слуга Ямамото Дзинемона совершил проступок, но Дзинемон продолжал содержать его на службе до конца года, словно ничего не произошло, а затем спокойно уволил. Книга 1.